Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. Наша миссия в этом мире подошла к концу. Одной ногой мы еще находимся здесь, завершая некоторые необходимые дела, а другой уже там, в другом неведомом мире, предвкушая и предчувствия новые свершения, на которые толкает нас воля проведения. Мы похожи на людей, что переселяются в другую квартиру. Какие-то вещи проданы, какие-то упакованы. Всё решено окончательно, и собственность на новое жильё оформлена, и нет пути назад. И вот мы сидим на чемоданах, озирая голые стены и мысленно прощаясь с этим жилищем. И в памяти при этом сами собой всплывают наиболее значимые моменты, вызывая самые разнообразные чувства. И немного жаль покидать эти стены, с которыми связано так много, но в то же время так сладок и заманчив зов перемен, что нет сил ему протереться. Наверное, каждый из нас сейчас мысленно подводит итоги. Вот и я, имея теперь перед окончательным и необратимым прыжком достаточно времени для размышления и анализа, расслабленно и неторопливо предаюсь своим думам. Оказалось бы, давно ли была я сотрудницей детского летнего лагеря Звёздный путь, не помышлявшей ни о каких приключениях, не верящей в магию. И вот прошло всего 2 месяца с начала нашей роковой скопады, а кажется, что я прожила целую жизнь. Не совсем не в том дело, что жизнь это была заполнена событиями и хлоптами. Просто я чувствовала, как сильно изменилась я сама. и мое восприятие всего окружающего. Первое, и самое важное, я стала сильнее, сильнее духом, а это значит, что из меня выветрились остатки застарелых комплексов, а горизонты восприятия неимоверно расширились. Кроме того, из моей головы улетучились сложные представления, даже представления о самой себе. В собственной личности я обнаружила черты, которые прежде незамечаемые мною, такие, например, как жёсткость и решительность. Претерпели некоторые изменения мои понятия о дружбе, коллективизме, ответственности и о многом другом. Не скажу, что это были фундаментальные изменения, ведь суть моя осталась прежней. Но люди в окопах, с которыми мне довелось свершить дела в этой мире, оказали несомненное влияние на меня. Я о них хвала небесам. были поистине достойными людьми. И еще я могу с уверенностью сказать, что и они тоже изменились за это время, в которое мы пребывали в этом мире. И особенно это взаимное проникновение было заметно в нашей магической пятерке. Мы все почувствовали это, не могли не почувствовать. После того первого сеанса открытия межмирового портала мы стали будто бы одним целым. трудно это объяснить. Мы без напряжения стали слышать мысли друг друга, и не только мысли, даже чувства и эмоции, стоило только настроиться на волну объекта. То есть мы составляю что-то вроде единого организма, являлись в нём разными органами, дополняя друг друга, и каждый был важен и незаменим. Каждый что-то взял у своего товарища, а в то же время и что-то отдал. Это ощущение могущества в единстве наполняло меня трудноописуемым чувством приобщённости к чему-то великому и загадочному, и в то же время вселяло спокойствие и уверенность. И откуда-то я знала, что теперь эти связи разорвать невозможно, ибо запечатлены они печатью вечности на челе мироздания. Итак, вместе со всеми покидаю я этот мир, оставляя в нем свою любовь. Пусть ее непорочно белая энергетика хранит эти земли и помогает созидать то, что можно назвать прекрасным. Мы помогли этому миру очиститься, теперь ничто не мешает ему развиваться, взращивая и лелея свои добрые начала. Я говорю спасибо этому миру. Бывало, что страх, робость и сомнения одолевали меня, но я не могу. Но мне удалось преодолеть себя, и теперь я чувствую в себе безграничную силу, и именно этот мир открыл ее во мне. Наверное, в определенный момент такого состояния достигают все маги, и это является своеобразной отправной точкой следующего этапа. Изменились и мои гаврики. Я радуюсь, наблюдая за ними, и сердце мое больше не тревожится. Я научилась самому трудному – доверять. Возникает вопрос, кому доверять. Да я и сама пока не могу точно сформулировать. Наверное, провидению, или небесам, или Богу, или жизни, или себе. Но одно ясно и несомненно, через все испытания меня твердо ведет любящая рука. Как и все остальные, я задаюсь вопросом, каким будет следующий мир, среди бесконечного множества этажей мироздания. Что ждёт меня там? Но я не могу этого знать заранее. Этого не может ни один маг и даже богам подобное не под силу. Однако чуткое наитие пробуждает где-то в потаённых уголках моей души волнительный трепет и неясное будоражащее чувство, которое я сознательно не решаюсь познать, потому что оно приносит печаль. эса знания одиночества. Но помечтать мне никто не запретит, и никто не подсмотрит моих грёз. Ах, вот бы пережить любовный роман, да с красивой развязкой. Глядя на то, как вокруг соединяются пары, мне становилось немного грустно. Мне 26 лет, я красивая и здоровая девушка. Но я странная девушка. И найти такого мужчину, чтобы я могла влюбиться в него, представляется весьма затруднительным. Но ведь мы путешествуем по магическим мирам, правда ведь? А здесь, возможно, все. По крайней мере, хочется в это верить. Чудо случилось даже с Антоном. Его горящие глаза безошибочно говорят о том, что он влюблен, а счастливая улыбка свидетельствует, что его чувства взаимны. С некоторых пор я стал отчего-то плохо спать по ночам. Лезли в голову разные мысли, мешая забыться сладким сном. Как-то мне снова не спалось, и я решил прогуляться. Прекрасная была ночь. Ветер доносил богословенную прохладу и запахи полей, деревья едва слышно шелестели, словно обмениваясь своими секретами, и пушистые звезды сияли в бархатно-черных небесах. Полная луна, будто царица, расположилась прямо в центре небесного свода, благосклонно озирая освещаемую собой территорию. Я, не спеша, прогуливался по лагерю, наслаждаясь ощущением покоя и одиночества. Мысли медленно перекатывались в моей голове, и романтический настрой всё больше овладевал мной. Так я добрала до той полянки, где расположили наш полевой госпиталь. в котором сейчас находились только выздоравливающие негриты. Было тихо, девушки крепко спали, прижавшись друг к дружке. И вдруг я заметила чуть поодаль за деревьями какое-то движение. Кроме того, ветер донёс оттуда странные, неразборчивые звуки. Любопытство одолело меня, и тихонько, подкравшись поближе, я притаилась за холмиком и осторожно выглянула. Картина, преставшая передо мной, была до такой степени трогательной и прекрасной, что у меня защемило сердце. Там, на небольшом пятачке между деревьев, залитые голубоватым и неверным лунным светом, танцевали двое. Их размытые во мраке силуэты двигались плавно и грациозно. Обнажённое тело девушки будто бы источало белый свет, Её длинные волосы струились по спине живыми волнами. Мужчина же был одет. Он нежно обнимал партнёршу, ловко и уверенно ведя её в танце, похожем на вальс. Тут до меня дошло, что странные звуки были мелодией, которую мужчина напевал просто губами. Девушка время от времени разражалась негромким соблазничным смехом, похожим на журчание ручья. Но я, оставаясь незамеченной, завороженно наблюдал эту бесхитростно прекрасную сцену. И долго, долго мои чувства отказывались верить моим глазам, ведь ночным танцором, таким романтичным и галантным, был Антон, а его партнерша и та самая Нериида Иова. Он учил ее в вальс. И прекрасная юная русалочка с удовольствием и азартом играла. осваивала азы танцевального искусства малея в руках своего учителя. Между прочим, получалось её неплохо, девочка явно обладала талантом. Я довольно продолжительное время наблюдала за этой парой, просто не в силах оторваться. И скажу, что ничего эротичнее этого лунного вальса мне в жизни видеть не приходилось.